Глава 46 Беглец. Долгое время стоял я на носу лодки, любуясь бесконечной процессией стражей ночного неба, открывавшихся взгляду сообразно быстроте вращения ушас. Наше древнее содружество затонуло, но звездный свет, касавшийся моих глаз, было много, много древнее него даже в те времена, когда первая женщина на свете вскармливала первого на свете ребенка. Заплачут ли эти звезды, узнав о гибели содружества, когда состарится сама Ушас? К примеру, я, ведь и я был когда-то такой же звездой, сдержать слез не сумел. От раздумий меня отвлекло прикосновение к локтю. То был старый моряк, капитан нашей лодки. Прежде столь замкнутый и необщительный, Теперь он встал со мной рядом, плечом к плечу, устремил взгляд над водой в ту же сторону, что и я, а я вдруг вспомнил, что до сих пор не знаю его имени. Но едва я собрался спросить, как его зовут, он заговорил сам. «Думаешь, я тебя не узнал?» «Вполне возможно», — отвечал я, «однако я похвастать тем же не могу». «Известно мне» что кокогены умеют вызывать мысли из головы человека, да ему же самому и показывать. «Значит, ты принял меня за Эйдолана? Встречался я с ними, встречался, но сам не из них. Я такой же человек, как и ты, но он меня будто не слышал. Я весь день приглядывал за тобой, и с тех пор, как все улеглись, не спал, наблюдал. Говорят, они не умеют плакать, но это вранье». И я, увидев, как плачешь ты, вспомнил об этих росказнях, убедился, что люди все врут, а после подумал. Да так ли уж они, вы то есть, зловредны? Вот только на борту их иметь не к добру. Дурная это примета — думать сверх меры. Уверен, так оно и есть. Но те, кто слишком много думают, поделать с этим ничего не могут. Пожалуй, да. — кивнул капитан. — Что верно, то верно. Человеческие языки гораздо древнее нашей затонувшей земли. И мне кажется странным, что за столь необъятное время никто не подыскал особых названий для возникающих в разговоре пауз, хотя каждая из них обладает собственным неповторимым характером, не говоря уж об определенной продолжительности. Наше молчание длилось, пока в борт лодки, не ударило целые сотни волн, а содержалась в нем и легкая качка, и вздохи ночного ветра в снастях, и многодумное ожидание. — Так вот, я что сказать ты хотел? На лодку мне, в общем, плевать. Хочешь — топи ее, хочешь — на мель сажай, меня этим не проймешь. Я ответил, что, наверное, мог бы сделать и то, и другое, но нарочно ничего подобного делать не стану. Ты, когда настоящим был, особого зла мне не причинил. После еще одной долгой паузы сказал старый моряк. Кабы не ты, я не повстречался бы с Максилендой. Вот это, наверное, было бы худо. А может и нет. Хотя жилось нам с ней с Максилендой неплохо. Я искоса взглянул на него. Капитан слепо глядел вдаль поверх неуемных волн. Нос его был сломан, и, возможно, не раз. Я мысленно выпрямил его, слегка округлил изборожденные морщинами щеки. — А еще ты, было дело, задал мне крепкую трепку. Помнишь, северян? Тебя тогда капитаном назначили. Но когда пришел мой черед, я Тимона вздул не хуже. — И ата! Сам не успев осознать, что делаю, я сгреб его в охапку и поднял кверху, как прежде, во времена ученичества. это Сопляк ты мелкий! А ведь я думал, что никогда больше тебя не увижу!» Потревоженный моим восклицанием, Аделон застонал, заворочился, но не проснулся. Эата, вздрогнув от неожиданности, непроизвольно потянулся к ножу на поясе, но тут же опомнился и убрал руку, а я опустил его на палубу. «Когда я реформировал гильдию, тебя там не оказалось, сказали, сбежал». «Сбежал!» и Иата сглотнул, а может, просто перевел дух. «Рад! Рад слышать и видеть тебя, Севериан! Пускай ты попросту дурной сон из этих... Как ты их там назвал? Эйдолонов?» «Да, Эйдолонов!» «Словно если к вздумалось показать мне кого-то из моей же головы, компании могла казаться и хуже». «Иата!» А помнишь, как мы той ночью в Некрополь попасть не могли? — Еще бы! — кивнул он. — Дрот заставлял меня сквозь решетку протиснуться, да я не пролез. Зато после, когда добровольцы калитку отперли, пули рванул туда, а вас с дротом и рохом бросил воронам на поживу. — Из-за вас-то, мастера Гюрло, никто вроде бы не боялся, но я... Мы тоже боялись, только перед тобой виду не подавали. — Да уж известно! — осклабился Иата, сверкнув в изумрудном свете луны двумя рядами зубов с черным пятном прорехи на месте выбитого. — Мальчишки они такие, как сказал шкипер, поговорив с дочкой. В голове промелькнула безумная мысль. Не сбеги Иата, в ту ночь это он мог бы спасти от гибели Водула а после повидать и сделать все, что повидал, что сделал я. Возможно, в какой-то другой сфере так и вышло. Однако я, отмахнувшись от этой мысли, спросил. — Ну, а что же ты делал? Как жил все это время? Рассказывай. — Да не о чем тут особо рассказывать. Пока я капитанствовал над учениками, ускользнуть из цитадели и повидать Максиленду — Если лодка ее дядюшки стоит где-то поблизости от квартала мучительных страстей, было проще простого. Разговаривал я с моряками и сам кое-что из матросской работы освоил. И когда пришло время праздника, не смог довести дело до конца. Не смог надеть плащ цвета сажи. Я сам надел его только потому, что не мыслил себе жизни где-либо, кроме башни моточинов, признался я. И ато понимающе кивнул. Но я-то, сам видишь, мог. Весь год только и думал, каково это — жить на лодке, Максиленде с дядюшкой помогать. Он с возрастом сдавать начал. Кто-нибудь пошустрее и притом сильнее Максиленды им очень бы не помешал. Думал я, думал. И не стал дожидаться, когда мастера призовут сделать выбор. Просто удрал. А потом... Постарался забыть о палачах как можно скорее. Только недавно, под старость, Начал порой вспоминать, как мне молодому В башне Моточинов жилось. А до того, не поверишь, северян, До того я многие годы Видеть холма цитадели не мог, Если мы мимо вниз или вверх по реке шли. Всякий раз взгляд отводил. Охотно верю вздохнул я. Потом дядюшка Максиленды помер. Был у него любимый кабачок в одной деревушке на юге, внизу в Ягдельте, под названием Лити. Как-то вечером мы с Максилендой явились туда за ним, а он сидит, стакан перед ним, бутылка, рука на столе, голову на руку опустил, но стоило за плечо его потрясти, упал с кресла. Холодный уже. Подли винных источников, бьющих из-под земли, лежали в повалку мужчины, давным-давно упившиеся до смерти, но по сю пору хмельные и в их не заметившие, что жизни их подошли к концу. — Что это? — удивился Иата. — Просто древняя сказка, — пояснил я. — Вздор. Продолжай. — После этого начали мы управляться с лодкой сами. Я Дана. И выходило нисколько не хуже, чем втроем. А пожениться по всем правилам так и не поженились. Когда обоим того хотелось, денег от чего-то вечно не оказывалось. А как заведутся деньги, непременно поссоримся из-за чего-нибудь. Хотя спустя пару лет все вокруг и без того думали, будто мы с ней женаты. Высморкавшись, это стряхнул за борт слизь с пальцев. «А дальше?» — поторопил его я. «А дальше?» Мы контрабандой порой промышляли, и как-то ночью перехватил нас катер береговой охраны. Восьми, ну, может, в десяти лигах к югу от холма Цитадели. Максиленда прыгнула за борт. всплеск я слышал точно, и сам бы прыгнул следом, да только один из сборщиков пошлин швырнул мне под ноги очику а я в нем и запутался». А с податной братьей ты, надо думать, знаком. Я кивнул. Так ведь я же в то время авторхом был. Мог бы ко мне обратиться? Нет. Думал я над этим, но был уверен, что ты меня назад в гильдию вернешь. Вот уж так я точно не поступил бы, — заверил его я. Но неужели возвращение в гильдию оказалось бы хуже того, к чему приговорил тебя суд? — Хуже ли, нет ли... Это было б уже на всю жизнь. Вот что у меня из головы не шло. Стало быть, взяли нашу лодку на буксир и повезли меня вверх по реке. Да осизов под замком продержали, а там судья верил меня плетьми высечь и в матросы на большую каракку отдать. В матросах хлебнул я лихо. Возле берега на цепи работа хуже каторжной, зато повидал ксанские земли а там ухитрился спрыгнуть за борт и целых два года провел в тех краях. Не такое уж, надо сказать, скверное место, если деньжата водится Однако назад ты все же вернулся, заметил я. Да, поднялся там мятеж, ту девчонку, с которой я жил, убили. Беспорядки у них каждые пару лет. Вздорожает съестное на рынках, и началось. Солдаты... Посланные бунту смирять, крушат голову направо-налево. Вот она, видно, кому-то и подвернулась под горячую руку. А у острова голубого цветка как раз стояла на якоре каравелла. Пошёл я, поговорил с капитаном, и он согласился мне мест в кубрике выделить. В молодости человеку какой только дури в голову не придет. Вот я и подумал. — Может, Максиленда новую лодку нам раздобыла? Однако, вернувшись назад, на реке я ее не нашел. Так никогда больше и не видел. Надо думать, погибло в ту самую ночь, когда податные нас прихватили. Вздохнув, Иата подпер подбородок ладонью. — А ведь плавала Максиленда немногим хуже меня, — продолжал он. — А я, сам помнишь, плавал... Не хуже вас с дротом. Наверное, Никса ее на дно утянула. Такое порой случается, особенно в их реки. — Да, знаю, — подтвердил я, вспомнив громаду лица Ютурны, каким мельком видел его мальчишкой, когда едва не утонул в гьёле. Ну, а больше и рассказывать не о чем. С собой я привез в шелковом поясе, пошитым на заказ, У одного из тамошних ксантодермов кое-какие деньжата. Да и за службу на каравелле получил еще малость. Купил кое с кем на паях эту лодку, и вот так с тех пор на ней и хожу. Однако паксанский до сих пор немного калякую, а услышу их речь, остальное тоже припомню. Эх, нам бы побольше воды до провизии. «Так ведь в этом море островов куча», — напомнил я. «Я как-то раз видел на карте, в гипотермическом классисе». И Ата кивнул. «Да, надо думать, около пары сотен, и еще уйма не обозначенных ни на одной из известных мне карт. Ты небось думаешь, все их миновать, не заметив, нельзя?» «А нет, можно и еще как. Если не посчастливиться, проскользнешь между ними и даже не заподозришь, что Земля близка». Тут много чего зависит от времени суток. Ночью идёшь или днём, но самое главное, на какой высоте у тебя несёт вахту вперёд смотрящий. Согласись, грот Марс на Караке совсем не то, что нас моей скорлупки. Остаётся только надеяться на лучшее, пожав плечами, подытожил я. Ага, как сказал бы лягушонок при виде аиста, как бы у него в глотке не пересохло. Вновь ненадолго умолкнув, Иата перевел взгляд с волн на меня. — северан а ты знаешь, что случилось с тобой? Пусть даже ты просто морок, насланный кокогенами. — Знаю, — подтвердил я, — только я не фантом. А если фантом, то виновата в этом иерограмата по имени Циткиэль. — Тогда расскажи, как сам все это время жил. Теперь твоя очередь. «Ладно, только вначале спрошу еще кое о чем. Что происходило здесь, на Урт, после моего отбытия?» Иата сел на рундук, так, чтобы видеть меня, не вертя головой. «Да, верно», — сказал он. «Ты же за новым солнцем отправился, так? Отыскал?» «И да, и нет. Я обо всем тебе расскажу, как только ты просветишь меня, что здесь на Урт творилось». Иата поскреп щетинистый подбородок. «Ну, в том, что ты, наверное, хочешь узнать, я разбираюсь не очень и вряд ли сумею точно припомнить, когда что произошло. Пока мы с Максилендой жили вдвоем, а в Тархом был ты. Однако в столице, по слухам, появлялся нечасто, все с ассанами воевал. А после вернулся я из ксанских земель, тебя уже нет. Если там ты провел два года... Выходит, с Максилендой должен был прожить восемь, — подсчитал я. — Да, где-то так. Четыре или пять лет с ней и ее дядюшкой, и еще два 3 года мы вдвоем по реке ходили. Как бы там ни было, трон автарха уже супружница твоя заняла. В народе ворчали на ее счет. Баба де слов власти не знает. Так что, когда я обменял иностранное золото на хризисы, На одних твой портрет был, а на других — ее. Она в том году как раз замуж за Дукса Кисидия вышла. На улице и у бар, из конца в конец такой закатили праздник. С вином и мясом для всех и каждого. Я так набрался. Три дня на лодку вернуться не мог. А в народе пошли разговоры, что брак их — дел хорошее. Пускай Диана сидит в обители Абсолюта да о содружестве, а он тем временем Асцианам спуску не даст. — Верно, помню его, — заметил я. Прекрасный был командир. Действительно, командир он был знающий, однако, вызвав из памяти хищное ястребиное лицо Дукса, представить его сурового, беспощадного обладателя на ложе с Валерией я не сумел. — Кое-кто поговаривал, будто она его выбрала за то, что с виду похож на тебя, — сообщил мне Иата. — Но, по-моему, он был симпатичнее. — Да и ростом, кажется, чуть выше. Я вновь напряг память. Да, разумеется, симпатичнее, чем я со шрамом через всю щеку. А вот ростом Кисидий мне вроде бы несколько уступал. Однако как же не оказаться самым высоким тому, перед кем все остальные преклоняют колени? — А потом умер он, — продолжал это как раз в прошлом году. — Понятно, — вздохнул я. Долгое время стоял я, прислонившись спиной к планширю, и размышлял. Восходящая луна почти добралась до зенита. Тень мачты легла между нами, словно черный барьер. А голос Иаты, донесшийся из-за него, показался мне странно, поразительно юным. — Севериан! «А как же насчет нового солнца? Ты обещал все о нем рассказать!» И я начал рассказ. Однако, добравшись до того, как вонзил нож в предплечье Идос, обнаружил, что старый товарищ мой дряхнет без задних ног.